Собирался уходить и увидел клоунов Геннадия Маковского и Геннадия Ротмана. Эта клоунская пара после окончания циркового училища более десяти лет работает вместе, и всюду их выступления проходят с успехом. Ребята только что вернулись из ФРГ, оба Геннадия радостно поздоровались со мной и вручили лекарства от радикулита. Когда они отправлялись в поездку, я болел. Сегодня я здоров, но лекарство, наверное, еще пригодится. В одном из коридоров встретился старый артист, которого все и молодые и его ровесники зовут дядя Леня. Он поймал меня за рукав и начал рассказывать о своем пенсионном житье бытье Чувствую, что опаздываю на репетицию, а он все рассказывает рассказывает со всеми подробностями, вспоминает друзей, прошлые успехи. Стою и слушаю, понимая, что у дяди Лёни только то и осталась в жизни. Одна радость — приходить сюда, где собираются артисты. Наконец, я в цирке на Цветном бульваре. На сегодня назначена репетиция детского новогоднего спектакля. Мы должны пройти интермедии с бабой Егой. Эту роль исполняет молодой клоун Дмитрий Альперов. Репетиция шла хорошо. Наш главный режиссер Марк Соломон Чместечкин остался доволен. Дмитрий Альперов будет смешной, бабой Егой, и не очень страшной, так что во время представления детей малюток выносить из зрительного зала плачущими не придется, а ведь и такое случилось. Последние 15 минут репетиции, пока манеж свободен, Таня, Миша и я, вот уже четверть века мы работаем вместе, тратим на разводку мизансцен одной репризы. Мы двигаемся по манежу, перенося воображаемые предметы, а иногда в полголоса подаем друг другу реплики. Нам важно пройти основные мизансцены. Потом, уйдя с манежа, продолжим работу над репризой в гардеробной, будем придумывать трюки и сообщая их обсуждать, отвергать, развивать. После репетиции захожу в кассу и беру три билета на субботу для друзей. По пути из кассы заглянул на несколько минут в кабинет Местечкина, и он сообщил мне, что моя встреча со студентами театрального института назначена на четверг утром. Время на исходе. Скоро три часа дня. Надо ехать выступать в управлении железной дороги. Оттуда домой. После обеда сел и ответил на несколько писем. Теперь... Можно минут двадцать подремать, затем чай, и пора в цирк. Весь день незаметно для себя готовился к вечернему представлению. Машина сворачивает садового кольца на цветной бульвар, и издали вижу яркие фонари, собирающуюся публику, машины, неоновую рекламу, сегодня ежедневно большие цирковые представления, и чувствую, как появляется едва ощутимое волнение». За кулисами, минуя коридор, заставленный реквизитом, бросаю взгляд на листок с программой на сегодня. Судя по тому, что рядом стоят и о чем-то горячо спорит мой партнер Михаил Шудин и режиссер-инспектор, догадываюсь, в программу внесено изменение. Действительно, в связи с болезнью одной из воздушных гимнасток их номер снимается, и из-за этого придется перестраивать порядок наших репетиций. На длинном столе для реквизита, отдыхая после заправки манежа, сидят, покуривая униформисты. Один из них, толстый, неуклюжий, подходит ко мне и смущенно говорит, «Вот я тут приготовил одну штуку, хочу вам показать». Униформиста зовут Валерой, он давно уже грозился чем-то удивить. Я говорю ему, «Хорошо, приходи в гардеробную». Гардеробными цирки называют актерские комнаты, гримоборные. Кто их так назвал, неизвестно, но, сколько я помню себя в цирке, всегда говорят гардеробные. Поднимаясь по лестнице, сталкиваюсь с группой детей от 3 до 12 лет. Это дети артистов, ассистентов и других сотрудников цирка. Их не с кем оставить дома, и они, бывают целые дни проводят в цирке. Да и дома-то, как такового в Москве, у многих нет. Редко, когда в программе столичного цирка одновременно занято несколько москвичей, 3-4 номера, не больше. Пока не начался спектакль, ребятам раздолье, но после третьего звонка их заставят подняться в артистическое фойе. Во время работы их могут случайно зацепить, сбить с ног, а то и лошадь может ударить. В верхнем фойе детей держат в ежовых рукавицах дежурная, тетя Оля, которую я знаю больше 30 лет. Когда я учился в студии клоунады, она работала телефонисткой на коммутаторе цирка, а потом, когда коммутатор упразднили, стала дежурной. До начала представления остается 15 минут. Многие артисты начали разминку. Увидев меня, тетя Оля сообщает о звонках из редакции журнала «Искусство и кино» и из библиотеки имени Пушкина.